Глава 8. Возвращались мы в отдел под очередные размышления и рассуждения Семенова о превратностях участковой службы. Мне показалось, Старлей был очень рад, что ему не пришлось идти к Бесову, а потому стал еще более разговорчивым, чем до этого. А еще мне показалось, что утреннее происшествие, связанное с кумом Семенова, вроде как нас сблизило, по крайней мере Виктор был в этом уверен. Он трындел без перерыва, получая меня всему, что знает сам, но теперь доносил информацию в более дружеской форме. Мы проходили мимо двухэтажного здания, напоминавшего барак, когда Старолей усмехнулся и кивнул в сторону дома. «Он, глянь, видишь? Головная боль, хорошо, что не твоя. Вотчина Капустина. Женское общежитие. Ох, он с ним и намучился». «Почему?» — искренне удивился я. Разглядывая двор, украшенный веревками, на которых висели стиранные вещи. Почему? переспросил Семенов и весело хмыкнул. Ха, бабы! Ха, это ж такие граждане, хуже рецидивистов. Возьмешься за них спустя рукава, слезами умоешься. Я, не удержавшись, тихонько хохотнул себе под нос. В голове упорно крутилась очередная шутка. Например, что за баб нужно браться спустя штаны, а рукава в этом деле действительно мешают. Однако с юмором у меня как-то не задалось, поэтому решил обойдемся без стендапа. «Не так давно, 8 марта, что ли, было, продолжал Семенов вводить меня в курс всех местных дел. Устроили наши бабы Дояр себе праздник. Ну, Доярки, понял? С колхоза. Он вон, сразу за выездом из города. И что думаешь, упились до такой степени, что начали горланить песни, к обеду стали неуправляемыми, а после полудня начали разбредаться как стадо в зависимости от настроения, желая либо рвануть домой, выплакаться на плече милого любимого, либо немедленно пойти и надавать бригадиру по мордасам. Бригадир у них тот еще ходок, любитель женских прелестей. Еле угомонили их. А вообще... Семенов посмотрел на меня с сомнением, будто размышляя, настолько ли мы близки, чтоб рассказывать все как есть. Потом, наверное, решил, что настолько... И тихим заговорщическим голосом продолжил: Ты только не смейся, из-за дурака меня не принимай. Но у нас всю жизнь бабы считались особенными. Это как? не понял я, с удивлением покосившись на старле. Да вот как. С досадой высказался он и махнул рукой. На месте нашего города раньше поселок был. Так считай, все местные бабы, но. Ну... Семенов помялся, а потом все же выдал. В общем. Ведьмами их обзывали. Ага. У меня у самого бабка иной раз мутные дела творила. Помню, помоложе был. Лет, наверное, пять назад поехал к ней в гости с хозяйством помочь. Она как раз в колхозе жила, который тут рядышком. И что ты думаешь? Спать вообще не мог. До утра глаз не сомкнул. В пустой комнате, представь, кто-то за спиной стоит и дышит в ухо. Оборачиваюсь. Никого. Я под кровать, в шкаф. Пусто. Говорю, кто здесь? Хихикают, молчат. А потом меня, представь, под утро, когда на крылечко покурить вышел, кошка как-то нехорошо обматерила. Но я, по складу характера, человек спокойный, решил не заострять внимание. Семенов замолчал и снова посмотрел на меня с сомнением. Наверное, пытался понять, не считаю ли я его идиотом. А я как бы не считал. Я сам десять минут назад с настоящим чертом разговаривал. фу блин. С бесом. Куда уж тут на Семенова грешить. «Ну ладно, это я так. Вспомнилось просто». Старлей усмехнулся. «А вон там, смотри, дом того самого Бориса Ефимыча». Он снова переключился на дела обыденные и принялся тыкать пальцем в дома, мимо которых мы проходили, чтобы пояснить за каждого жителя. Я слушал Старлея молча, не перебивал, у меня на душе было неспокойно. Возилось там какое-то странное ощущение, определение, коему я, пожалуй, затрудняюсь дать. Небесов меня смущал. С этим я, кажется, разобрался. В общем-то, получается самое главное — опознать нечисть и жестко поставить ее на место. Беспокоило другое, настырное чувство, подозрительно напоминающее дежавю. Оно маячило где-то на периферии сознания, и я никак не мог от него избавиться. «Валентина Семеновна здесь». Орлов, от чего-то похожий на Лелика, тоже здесь. Совпадение? Не уверен. И потом эта странная реакция бесова почему он назвал меня инквизитором таким тоном, будто я убийца малолетних невинных пионеров. Что-то красноглазая куратор Шаутаила. Сто процентов. Что-то сильно неприятное. А еще у меня имелось ощущение, будто кто-то наверху или внизу решил проверить меня на прочность, подкидывая. «Старые грабли в виде того же Серикова, а я себя хорошо знаю. Я на эти грабли, если что, снова наступлю с удовольствием». Семенов, не замечая моего настроения, закончил с наукой и вовсю начал делиться планами на ближайшее время. «Вот, сейчас Василию Кузьмичу покажемся, чтоб он наше рвение к работе видел. Потом смоемся из отдела, и я тебя, Иван, в столовую отведу. Рядышком тут находится. Прямо в центре». «Железнодорожники туда постоянно ходят, но нам тоже будут рады». «Щи у них, пальчики оближешь». «Поварих, тетя Катя, ко мне хорошо относится, всегда половник поглубже опускает». «Ох, а на раздаче Сонька работает!» «Не девка? Огонь! Надо тебя с ней познакомить. Ты же у нас холостой!» Мы уже подходили к зданию отдела, я уже почти проникся рассказами Семенова о тете Кате я ее щах, когда судьба внесла свои коррективы в наш распорядок дня. Виктор Николаевич!» Из кустов, словно черт из табакерки, выпрыгнул тот самый плюгавенький мужичонка. Поташевский. Вид у него был еще более помятый и испуганный, чем утром. «Да чтоб тебя!» — гаркнул Старлей. Одновременно с выкриком он от неожиданности отскочил в сторону, не рассчитав прыжка, и всем своим сорок пятым растоптатым приземлился мне на ногу. «Да чтоб тебя!» — взвыл я вслед за Семеновым. «Ты ж меня так инвалидом сделаешь!» «Не боюсь, Петров. Советское государство своих в беде не бросает!» — хохотнул Виктор. Затем резко повернулся к Поташевскому, сурово свел брови и спросил. «Ты какого чёрта тут в кустах сидишь, Володя? Да ещё людей пугаешь. Мы так раньше времени чего бы ты отбросим!» «Товарищ Семенов, Виктор Николаевич!» — взмолился Поташевский, хватая Старлее за рукав. «Я ж вам говорил!» Труп лежит рядом с кустами, натурально труп. А меня в дежурке за грудки до шеи сказали, чтоб я со своими выдумками больше не совался, а то привлекут за распространение заведомо ложных, всего такого. Семенов тяжело вздохнул. Звук получился такой, будто где-то внутри старлея сломался насос. Поташевский, Володя, Владимир Матвеевич, но сколько можно. «Тебе опять напомнить прошлые случаи? Например, когда ты труп в виде вязанки хвороста нам предъявил? Или старая шуба, помнишь? Я уже молчу про инопланетный десант. Ты его в лесу обнаружил, всю милицию на уши поднял, а десант этот оказался студентами-геологами с палаткой-фонариками. Иди домой уже, успокойся. Только крепче валерьянки ничего не пей». «Да нет же...» — Потошевский затряс головой. Его глаза наполнились искренними, почти детскими слезами. На этот раз все не так. Земля, земля фиолетовая, и чертополох растет, а на нем ини в мае-то. Я насторожился. Фиолетовая земля? Ини? Это уже пахло не просто бредом сумасшедшего, а претензией на участие нечисти. Ладно, труп Поташевскому померещился. Хорошо, пусть так. Тем более Семенов говорит у Володи. Это раз через раз происходит. Но вот насчет любопытных деталей. Не очень похоже на фантазии. Если психи что-то придумывают, они делают это масштабно, не уделяя внимания мелочам, а здесь... Трава, чертополох. Потажевский. выступил я вперед, осторожненько отодвигая плечом Семенова. «Вы можете точно место показать?» Семенов посмотрел на меня, как на ненормального. «Ты чего, Петров?» Ты когда успел-то от Володи дурью заразиться? Что это за коллективное помешательство? Не поддавайся его бредням. У нас своих дел по горло. Я подхватил Виктора под локоток, отвел его в сторону, чтобы гражданин Поташевский нас не слышал, а потом тихонечко принялся увещевать старлее. «Витя, давай на минуточку сгоняем. Есть у меня подозрение, что Владимир Матвеевич может говорить, если не правду, то что-то около того. И потом, ты видишь?» Он уперся рогом. Не отстанет. А так проверим, если ничего нет, да и слава богу. Иван, вбок вещдок, я уже на сытный обед настроился. Ведь просто время зазря потратим. Ну какой труп? У нас все убийства. Семенов осекся, помолчал пару секунд, затем поднял указательный палец и назидательно уточнил. Убийства, которых было мало? Так вот они все исключительно на бытовой почве случались. Там сразу было ясно и понятно, кто, когда, за что. В нашем городе трупы по кустам не валяются. — Витя, ну что нам стоит? Зато этот настойчивый гражданин оцепится. А представь, если он с дуру ума начнет каким-нибудь приезжим жаловаться, что в родном городе милиция игнорирует обращение ответственных граждан. Семенов нахмурился, осмысляя масштабы возможных проблем. Затем хлопнул меня по плечу, подмигнул и повернулся к Поташевскому. «Хорошо, Володя, идем!» Вздохнул он с таким видом, будто решение было принято им самостоятельно. Паташевский, получив неожиданную поддержку, воспрял духом и рванул в сторону, где не так давно мы с Семеновым катались на лошади. Он бежал впереди, через каждые два шага оглядываясь назад. Наверное, проверял, не потерялись ли товарищи участковые. Тем более такое счастье привалило. Ни одного милиционера уговорил, о целых двух. Место, куда нас притащил Володя, оказалось безлюдным. Оно действительно располагалось на отшибе, чуть дальше дома Егора Золотарева. Мы прошли по соседнему проулку, спустились с горки и уперлись в реку. Небольшую поляну от людских глаз укрывали чахлые кусты и деревья. Когда мы оказались на месте, Поташевский ткнул дрожащим пальцем и торжественно провозгласил. «Вон, смотрите!» Мы посмотрели. В наличии имелся разбитый пузырь из-под портвешка, горка аккуратно сложенных сигаретных бычков и действительно небольшой участок примятой травы метров пять в диаметре странного серо-лилового оттенка. На интересующем нас участке рос чертополох, но колючки его не только были странного цвета, их покрывала изморозь, хоть сейчас на елку вешай. От полянки тянуло не майской прохладой, а леденящим до костей холодом, будто от приоткрытой дверцы морозильной камеры. На этом все. Трупов нигде не наблюдалось. Ни поблизости, ни вдалеке. — Ну и... — Семенов развёл руками. — Где жмурик? Где? Опять твои? Фантазии, Поташевский? — Иди-ка ты! — Да он тут был! — завопил Володя. — Клянусь, лежал весь синий. И лицо такое... П -п перекошенное. Аж страшно. А потом... Потом я в отдел побежал. Украли, сволочи. Как пить дать, украли. — Кого, Поташевский? Труп? Ну ты говори, да не заговаривайся. Кому он нужен? Начал всерьез заводиться Семенов. — Виктор Николаевич, зуб даю, он тут был? Поташевский в отчаянии заломил руки. Значит, встал и ушел. И сделал вывод Семенов. — Бывает. Труп ушел, и ты иди, Володя. В последний раз говорю по-хорошему. Паташевский жалобно всхлипнул и, понурившись, поплелся прочь. До нас донеслось его невнятное бормотание, что-то про несправедливость и всем наплевать. Я подошел к странному месту, присел на корточки, провел рукой под инием на чертополохе, пальцы сразу же заныли от холода. Земля была твердой, мерзлой. — Виктор Николаевич, ты посмотри! — попытался я привлечь внимание старлей. Иний в мае! И земля. мерзлая. «Петров, да брось ты!» — Семёнов махнул рукой. «Это канализация, наверное, прохудилась. Или грунтовые воды. Не нам с тобой тут геологией заниматься. Мы с преступниками должны работать, а не с природными аномалиями. Пошли, в столовой еще остынут». Старший лейтенант был непоколебим. Мне пришлось подчиниться. Для себя решил вернусь позже. Сначала заберу из отдела треклятый договор, надеюсь, там есть информация о моей службе, а потом один хрен разберусь, что это за яблоки на снегу в начале мая образовались. Пока мы шли к отделу, Семенов уже выбросил из головы все случившееся и снова принялся рассуждать о предстоящем походе в столовую. А я, хоть убейся, не мог забыть этот ледяной пятачок. Слишком уж он вписывался в аномальные инциденты, о которых говорила Лилу. Ничего просто так не бывает. А подобных выкрутасов природы тем более. Первым, кто попался навстречу, едва мы с Семеновым вошли в отдел, был следователь Сериков. Он стоял возле дежурки, что-то обсуждая с одним из оперов. Заметив наше появление, Эдуард, прости господи, Павлович, снял очки и начал методично протирать их платочком. Физиономия его при этом приобрела максимально ехидное выражение. «А вот и герои невидимого фронта вернулись», — пропел Сериков абсолютно тошнотворным голосом. Семенов, ты куда Петров таскаешь? У нас тут работа кипит, а вы тут, черт знает где шастаете». «Товарищ капитан», — начал Семенов с не менее противной интонацией, но договорить не успел. Из дежурки выскочил молодой сержант, лицо его было бледным. «Товарищ капитан!» — Обратился он к Серикову. — У нас ЧП. Бдительные граждане позвонили, говорят, возле речки труп. Молодой мужчина лет двадцати без признаков жизни. Как раз где улица Советская заканчивается, на пустыре. — Почему как раз? Сериков завис с очками в руках. — Да к нам почти час этот, ну, местный дурачок про труп рассказывал, Паташевский который. По его словам, он обнаружил мертвое тело еще несколько часов назад, на том же самом месте, — растерянно произнес дежурный. Мы его в зашей выгнали думали, опять плетет, что попало. А вон люди говорят, лежит. Точно лежит труп именно там, где и говорил Пташевский. Мы со Старлеем застыли, бестолково таращись на дежурного. Как такое возможно? Пятнадцать минут назад я своими глазами видел, что трупа нет. Чертополох есть и не есть, и все никакими трупами там и не пахнет. Как лежит? выдавил Семенов. Лицо его смешно вытянулось и стало каким-то обиженным. Мы же только оттуда. Там никого не было. Ходили проверить, так сказать, сигнал, поступивший от населения. Сериков медленно надел очки и посмотрел на Виктора. «Значит, товарищ старший лейтенант, либо вы плохо смотрели, либо были не в том месте. Других объяснений не имеется. Я не знаю, как можно не заметить труп. Ну или кто-то нам жмурик подбросил. А? Есть еще один вариант. Он сам приполз и умер, чтобы вам работу создать». «Участок-то чей ваш? Мы выезжаем немедленно. Сбор группы!» В отделении поднялась суматоха. В коридоре засуетились люди, зазвенели телефонные аппараты. Через 10 минут мы с Семеновым, Сериковым и двумя операми мчались на уазике к злополучному пустырю, расположенному возле речки. Для себя я отметил, что в отделе нет криминалистов. Видимо, они в данном времени работают как самостоятельная структура. Хреново. Серикову я не особо доверял с профессиональной точки зрения. Возможно, сказывалась личная неприязнь, которая, чего уж скрывать, возникла с первых минут знакомства. По большому счету, нас со Старлеем могли с собой не брать. На кой черт? На месте возможного убийства два участковых. Но Семенов с таким энтузиазмом рванул к уазику, что остановить его могли только непреодолимые обстоятельства в виде землетрясения или цунами. Не первого. Ни второго в средней полосе России не бывает. Я, естественно, тоже не собирался оставаться в стороне. Чертополох, покрытый ним, взывал к моему профессиональному долгу. Семенов в машине сидел молча, уставившись в одну точку. Он явно был в ступоре. «Не может быть!» — тихо сказал Виктор, толкнув меня локтем в бок. «Мы смотрели, я сам смотрел». Я молча пожал плечами возразить Старлею не мог, потому как своими глазами, как он видел, трупа не было. На месте нас уже ждали двое мужиков с удочками в руках, бледные как полотно. Они показали на ту самую поляну, где совсем недавно мы с Семеновым изучали сиреневую траву. Теперь там в тени деревьев лежало тело молодой парень в легкой рубашке с коротким рукавом и в темных расклешенных брюках. Лицо его было искажено гримасой. Немого ужаса, а кожа имела синюшный оттенок. Но самая удивительная одежда и волосы парня были покрыты тем самым инием, а земля вокруг стала еще более холодной и фиолетовой. Сериков присел рядом с трупом, внимательно его разглядывая. «Обморожение! Похоже на то!» — пробормотал он. «Но как? Май на дворе!» «Ладно, работаем, товарищи! Оцепление, фотофиксация!» Понятых давать сюда. И аккуратнее. Не топчитесь тут, как стадо коней, бога ради. Возможно, парня привезли сюда после смерти. Я стоял в стороне, чувствуя, как по спине бегут мурашки. Это было оно. Первое реальное дело, которое явно пахло необычным криминалом. Вот тут я точно своей интуиции доверяю. Неизвестный гражданин умер не от человеческой руки. Это первое. А второе... Такое чувство, будто кто-то знатно повеселился, пряча и подкидывая обратно труп. Внезапно из ближайших кустов послышался знакомый голос. «Я же говорил, говорил, а вы не верили? А я все видел, да, видел, как этот тут опять появился». Семенов, стоявший рядом со мной, резко обернулся, рванул в сторону зарослей и вытащил оттуда за шиворот брыкающегося Поташевского. «Говори!» — старлей со всей силы тряхнул Володю, у того даже зубы клацнули. «А вот теперь не скажу ничего. Так вам и надо. Вы не захотели меня слушать, не поверили?» Паташевский выкрикивал фразу за фразой, дрыгая ногами. Так как Семенов полтора раза превосходил ростом Володю, то держал он его на весу, оторвав от земли. Сериков обернулся и поморщился. «Этого психопата кто-нибудь уберет? Раздраженно бросил он в нашу сторону. «Я свидетель, я все видел. Но теперь ничего не скажу. Пусть теперь этот усатый бегает за мной и упрашивает». Поташевский яростно задергался, пытаясь вырваться из крепкой хватки Семенова. Следователь, услышав это, медленно поднялся и направился к нам. Его лицо было каменным. Гражданин, тихо, но очень четко произнес он, или вы немедленно излагаете все, что видели, или я оформляю вас как подозреваемого в умышленном сокрытии информации по уголовному делу. И тогда не усатый побегает, а вы но не за мной, а по КПЗ. Вам какой вариант больше нравится?» Паташевский съежился. Торжество мгновенно испарилось с его лица, сменившись привычным страхом. «Я... я неподозреваемый!» не подозреваемый, залепетал он. «Я ничего не видел. Извините, пошутил. Дас, вот такие у меня дурацкие шутки, Дас. Просто разозлился и ляпнул, не подумав. Дас». Не знаю, с какого перепуга, но Поташевский вдруг начал каждому своему да добавлять эту нелепую с, будто мы не в 1980-м, а где-то в дореволюционной России. Так и видел или нет? Рявкнул на Поташевского Эдуард Павлович. Да, нет, не, не знаю. Задергался в руках Семенова Володя. Труб ты нашел? Тихим напряженным голосом спросил Сериков, судя по заливающей его физиономию краски, он. Медленно, но верно зверел от всего происходящего. «Это мы нашли!» — подали голос двое мужиков с удочками. «Это они нашли. Ничего не знаю, ничего не видел», — причитал Поташевский. «Как не знаешь, если ты битый час дежурного изводил рассказами о труппе. Лицо у капитана стало такого цвета, что я невольно запереживал, как бы и он не прилег рядом с мертвым парнем». «Врут все, врут. Не видел я. У меня не было, да», <зывал> — заявил Поташевский, чем изрядно впечатлил Серикова. Глаза у следака сделались бешеные, от злости, похоже, так перехватило горло, что он ничего не смог сказать в ответ, только выдвинул вперед челюсть и, сделав движение рукой, словно располовинил кого-то на две части. «Да вы что?» — ужаснулся Семенов, неверно расценив жест следователя. Мы ж советская милиция, а не звери какие. Зачем живого человека на части рубить? Ну, не видел и не видел. Я с ним позже поговорю. А вам, товарищ капитан, настой корня валерьяны попить надо, или пустырник еще неплохо помогает. «Попить — Попить? Непонимающе глянул на Семенова Эдик и тут же упрямо мотнул головой. — Нет, Старлей, не время пить. Видишь, что творится? И почему это на нашей территории произошло? Нет бы с другой стороны речки умер Свалочь. Тогда пришлось бы третьему отделу суетиться. Испортит нам теперь все показатели. Затем мрачный взгляд Серикова снова переместился на Поташевского, который продолжал дрыгаться в руках Семенова. Не теряя надежды на освобождение, аж покраснел от натуги. «Товарищ старший лейтенант!» — рявкнул Сериков, окончательно теряя терпение. «Уберите вы отсюда этого... этого...» Следак пожевал губами, подбирая приличные слова а потом махнул рукой, наплевав на приличие, и закончил. «Дебила! Чтоб я его уже до конца жизни не видел! Но недалеко! Возьмите у него показания!» Семенов, не выпуская Поташевского, широким шагом двинулся в сторону домов, видневшихся неподалеку. Володя что-то ныл, причитал и пытался освободиться, но Старлей держал его крепко. Я повернулся к следователю, который снова подошел к месту преступления, посмотрел на него, Потом на синюшное лицо мертвого парня, на ини, не таявшей в майскую жару. Что-то мне подсказывало, что это странное убийство принесет еще много проблем. А мне особенно.